Глава двадцать шестая. Заркис. Моя любимая была очаровательна в своем серебристо-голубом наряде. Да и я смотрелся неплохо. В храме мы шли прямо за гномов. Молодожены вызывали у меня добрую улыбку. Полненькая биатрис напоминала безе с кремом, а краб с черного журавля. Гном сдувал с невестой пушинки и бережно вел ее к алтарю. Священник произнес положенные слова, и тут же на руках супругов засияли браслеты истинности. Все присутствующие закричали и захлопали. А вдруг все вокруг заволокло густым туманом. Я не мог двинуться. Вглядываясь в темноту, я увидел тень. Неясные очертания постепенно прояснились. Рядом с любимой стоял бастард. Он что-то говорил ей, Я пробовал снять наваждение и остановить мерзавца, но черное колдовство было мне неподвластно. Возникший черный портал скрыл ненавистного колдуна и мою истинную. В этот же момент заклятие спало. Все с недоумением осматривались. — Что произошло? — спросил Крабс. — Куда подевалась Гордея? — Оказывается, никто из присутствующих не видел ничего. Лишь мне это оказалось доступным скорее всего такое стало возможным благодаря нашей связи с истинной ее похитил карис пояснил я какой ужас воскликнул биатрис что же будет с бедной девочкой и это произошло на нашей свадьбе мне придется покинуть ваше торжество произнес я конечно конечно кивнул крабс мы все понимаем если понадобится помощь только позовите Распрощавшись с молодоженами, я вернулся во дворец. Следовало срочно вернуть Бьерна. По его ежедневным отчетам, оборотень уже находился у эльфов. Я отправил вестника с общением. Но дорога назад у друга займет несколько дней. Я не находил покоя. Я бил по стенам, крушил все во дворце. Слуги боялись приблизиться. Они приносили подносы с едой к кабинету, и, постучав, убегали, оставив все на полу. Единственно радовало, что с моей девочкой все в порядке. По нашей связи истинной я чувствовал ее состояние. Она сильно скучала, но надеялась на меня. Мой ответный призыв она не получала. Что-то блокировало его. Это приводило к определенным умозаключениям. Гордею держали в запретном лесу. В нем нет ходу любой магии. Почему связь от истины доходит, я мог только догадываться. Бьерн прибыл через полтора дня ночью. С ним пожаловала делегация эльфов-друидов из трех послов – старика, молодого юноши и зрелого мужчины. Увидев, в каком я состоянии, Бьерн сразу приступил к вопросам. Я рассказал присутствующим о произошедшем. Один из друидов – светловолосый красавец лет тридцати пяти – подошел и положил мне руку на лоб. От нее шло успокаивающее тепло. «Ваше Величество!» — произнес эльф. «Вашу магию блокирует источник темной магии. Мы прибыли для того, чтобы помочь разделаться с этой силой. Вы позвали нас для борьбы с вашим противником, черным драконом». «Все верно!» — кивнул я. «Я надеялся, что мы сообща очистим запретный лес от черных сил и обезвредим Кэриса». Но он опередил мои действия и украл супругу. К сожалению, помочь найти вашу жену мы не можем. Ее поиски подвластны лишь вам, как ее истинного. А вот уничтожить источник зла попытаемся. Очень надеюсь, что вашу пару прячут где-то рядом с источником, раз ваш призыв не проходит. «Как нам уничтожить сосредоточие черной магии?» – спросил я. И Бьерн тоже подвинулся к друиду поближе. «Вам все объяснит мой товарищ», — произнес эльф и подозвал старого друида. «Я понимаю ваше состояние», — с трудом произнес старик. «Но я надеялся на более радушный прием. Мы торопились к вам и совсем не отдыхали. Если мои спутники в силах терпеть такой переход, то я уже нет». Простите, признал я свою ошибку. Потеря истинной совсем заполнила мои мысли. Я забыл о гостеприимстве. Бьерн, распорядись о покоях для послов и обеде. Оборотень ушел выполнять поручение. Я же отвел делегатов в комнату для отдыха. Там эльфы расположились на удобных диванчиках. Вскоре принесли еду и напитки. Я с нетерпением ждал продолжения разговора. Когда старец немного пришел в себя, он заговорил. «Черную магию возможно победить только при соединении двух магий — магии золотого и первородного дракона. Других путей не существует», — уверил друид. «Но где мне найти первородного? Да и остались ли такие?» «Остался», — вступил в разговор юный эльф. «Прекрасный, как цветок» я обладаю магией воздуха и ветер напил что один первородный скрывается далеко на севере у ледяного океана значит мне надо лететь на его поиски уточнил я эльфы закивали но как я буду заниматься поиском первородного когда мне надо найти гордею с отчаянием произнес я найдете первородного уничтожите источник уничтожите источник Лишите магической силы черного дракона. Лишите магии Кэриса, спасете истинную. Монотонно проговорил старик. Я понял, что спорить с эльфами себе дороже. Ими руководил разум. Чувства для них были второстепенны. «Я попытаюсь выведать у зверья, где гордея», — шепнул оборотень. «А ты лети на поиски первородного». Оставив эльфов во дворце, мы отправились на поиски. Бьерн поспешил к запретному лесу, а мой путь лежал на север. Я превратился и полетел над снежными шапками гор. Я парил над горами, высматривая хоть что-то похожее на убежище Первородного. Гряда пиков тянулась до самого горизонта. Где искать этого легендарного дракона? Мысль в голове о своей истине придавала мне сил. Я мечтал поскорее попасть в запретный лес. Но без первородного такая прогулка лишит меня второй сущности и магии. Скорее всего, я погибну, так и не освободив гордию Мне позарез нужен был первородный. Прошло уже три дня, как Керрис похитил любимую. Я посылал ей импульс за импульсом, надеясь пробиться через черный заслон, но ничего не получалось. Лишь сегодня днем я ощутил еле слышный отклик. Теперь я был уверен, что истинное ждет меня. Этот тонкий лучик надежды дал сил продолжать поиски. Внизу обнаружилась небольшой плата. С одной стороны к нему прилегала отвесная стена с водопадом. Я решил приземлиться и немного передохнуть. Мой полет продолжался уже много часов. Спустившись, я принял человеческий облик. Мне захотелось освежиться в падающих струях. Я встал под них. По разгоряченному телу полилась ледяная вода с вершин. Обновленный я прилег на траву у водопада. Тишина и легкий ветерок убаюкали меня. Когда я проснулся, похолодало, опускалась ночь. Все мгновенно потемнело. В горах все происходит молниеносно. День резко сменяет ночь. Домой мне было не вернуться, поэтому я решил переночевать тут. Рядом с водопадом оказалась небольшая пещерка. обрадовало что с ней рядом оказались кусты, обсыпанные голубикой. Это и стало моим ужином. Собрав пожухлой травы и мха, я разжег в пещере небольшой костер. Огонь согрел меня, и я уснул. Утро разбудило меня сильным холодом. Костерок давно погас, солнце только поднималось над вершинами, и его лучи скользили по склонам, не принося тепла. Я напился из водопада и размялся, постепенно согреваясь. Надо было найти что-то на завтрак и продолжить поиски. Превратившись в дракона, я поднялся в небо. Мой острый взгляд нашел прыгающих по склонам горных козлов. Мой дракон быстро поймал одно животное и насытился. Это возобновило силы. Я полетел дальше, на север, к ледяному океану, самой северной точке Ларии. С каждым часом становилось холоднее. Горы перестало покрывать зелень, только камни и снег. Кое-где пробивались лишайники, скалы заканчивались. Впереди я увидел ледяную кромку океана. Далеко внизу пролегло ущелье. Решив осмотреть его, я спустился. Меня пронзила необыкновенная энергия. Моя сила восстановилась за считанные минуты. Я понял, что попал куда надо. Все вокруг пронизывала остаточная магия первородного. Обойдя все ущелье, я нашел гнездо легендарного дракона. Но его самого не было. Скорее всего, он улетел на охоту к океану. Благодаря неиссякаемой энергии Первородного я смог докричаться до истинной. Гордея ответила горячей любовью. Она верила в меня. Я решил подождать Первородного и лететь вместе с ним. Спасать любимую и весь мир от черной заразы.